Глава 23. Самый лучший брат. Утро следующего дня. Алиса. Так, угу. Ага, тут у нас все хорошо, изучив шов, сказала Алиса. Минут через двадцать тебя осмотрит кардиолог, а как только придут результаты анализов, я к тебе снова загляну. Ай, так не хочется, чтобы вы уходили, вздохнула Катя. «Мне нравится с вами общаться. Знаете, я с детства чувствую хороших людей, и вы точно одна из них». «Спасибо». Делая записи в карте, бегло взглянула на нее Алиса. «Жаль, что вы замужем. Ну, если у вас есть ребенок, то, скорее всего, замужем», добавила она. Алиса, смеясь, закрыла карту и поправила ее одеяло. «Отдыхай давай». Только хотела встать со стула, Но Катя задержала вопросом. А как зовут вашу дочь? Диана. Ммм, красивое имя, задумалась девушка, словно пробуя имя на вкус. А как вы его выбирали? Вот я лично хочу назвать в честь брата. Знаете, какой он у меня крутой. Не человек, а человечище. Знаю, я знаю, сказала про себя Алиса и вспомнила, как вчера Руслан передал подарок Диане. Потом он вернулся в машину, сообщил, что дочь была очень счастлива, после чего у Алисы отлегло от сердца. «Крошка дождалась мой подарок. Теперь мне стало спокойнее». Думала она вчера по пути домой. «Ну вот, короче», — услышала Алиса, выйдя из раздумий. «Я говорю своему парню, давай назовем сына в честь моего брата. А он заладил. Будет Мирон и все тут». «Вы обязательно придете к общему мнению». Главное, не ругайтесь из-за этого. Да он просто не понимает, сколько всего сделал для меня брат. Я живу только благодаря Русу. Если бы не дорогущая операция, которую мне сделали в Израиле, то я бы точно сыграла в ящик». Катя широко улыбнулась. «А теперь я не только дышу полной грудью, так еще и сына родила. Считайте, на земле плюсом целых две жизни». «Тебе очень повезло». «С диагнозом, как у тебя, шанс выжить во время родов?» «Да знаю, я знаю!» Перебила Катя, закатив темные глаза. «Мне об этом всем рассказывали. Рус тоже был против моей беременности. А когда я твердо решила рожать, он тряся надо мной, как над хрустальной». Девушка прерывисто вздохнула и грустно усмехнулась. «Ну почему только когда сама стала мамой, начала понимать, как сильно переживаешь за своего ребенка?» Я вон места себе не нахожу, зная, что мой сын лежит там в каком-то кювезе. А если он срыгнет? А если ему вовремя подгузник не поменяют? Все время переживаю. Не переживай. Он там под присмотром. У нас очень хорошие и внимательные детские доктора. А долго он еще там будет? Но об этом лучше поговорить с педиатром. Ой, сердце не на месте. Теперь отлично понимаю, почему Рус всю жизнь так надо мной трясся. Он же заменил мне родителей. А что с ними случилось? Ха, да у них все прекрасно. Живут припеваючи. Пьют, дерутся, громят квартиру. Впрочем, ничего нового. Когда мать была первый раз замужем, родила Руслана. А когда ему было пять, определили в детский дом. Потом мамаша второй раз вышла замуж, родилась я. И в три года повторила судьбу брата. Предки спились, меня в детский дом. Ха, вот так-то. Руссу на тот момент было двадцать. Он сделал все, чтобы как можно скорее встать на ноги и оформить надо мной опеку. Катя улыбнулась чему-то своему. «Бедняга, Крутился, как белка в колесе. Утром завозил меня в садик, бежал на работу, вечером забирал, и потом мы вместе разносили листовки по почтовым ящикам. Подрабатывал где только мог, и курьером, и в автосервисе, и писал курсовые работы за деньги». Всегда находил средства на существование. Мы никогда не голодали. Глаза Кати наполнились слезами, подбородок задрожал. Помню, на детских утренниках он громче всех аплодировал стоя и выкрикивал «Какая я молодец!» Делал это, чтобы я не чувствовала себя обделенной среди детей, у которых в зале сидели родители. А когда я пошла в школу, ему постоянно приходилось краснеть за меня на собраниях. Она виновато поджала губы. Какая же дура была, а? Не понимала, как сильно он за меня переживал тогда. Искал меня по дворам и подъездам, когда была подростком. Отгонял от меня парней. А я злилась, обижалась. Грозилась уйти от него, как только стукнет восемнадцать. Ну вот и стукнула. И теперь понимаю, что без него не смогу. Роднее его у меня никого нет. Ну, Руслан младший, разумеется, не в счет. Катя сделала очень серьезное лицо. «Я все равно назову так сына и точка». «А своих детей у Руслана нет?» – поинтересовалась Алиса. «Не-а. Ему как-то было не до этого с такой-то сестрой. И женат не был. Девушки, конечно, постоянно вьются возле него. Даже караулили в ресторанах и у нашего дома. Однажды одна самая умная нарочно проколола колесо, якобы проезжая мимо ворот нашего дома. Видимо, решила таким образом с ним познакомиться». Правда, не учла, что у ворот висит камера. Русь ей помог, разумеется. А потом мы с ним хохотали, просматривая видео, на котором она час назад старательно ковыряла ножом колесо. Да, изобретательное, однако. Ой, шли бы лесом эти изобретательницы. Как только он сколотил целое состояние, так и слетелись на него коршуны. Нет, коршуницы. Посмеялась она и задержала взгляд на Алисе. Вот найти бы ему порядочную жену. Такую, чтобы, как бы это сказать, чтобы душа у него была добрая, понимаете? Чтобы вот этой черноты в ней не было. И чтобы любила его не за статус. Он это как никто другой заслужил. В палату вошел молодой человек Кати. Тук-тук. Можно? Улыбнулся он. Можно? Мы как раз закончили. Вставая, сказала Алиса и, наклонившись, взяла Катю за руку. «Все будет хорошо и у тебя, и у твоего брата». Затем забрала из лаборатории результаты ее анализов и, изучив их, позвонила Руслану. «Руслан, доброе утро. Вы просили позвонить, когда будут готовы анализы». «Привет. У меня сейчас важная встреча. Я чуть позже наберу, ладно? Эм, надеюсь, там все хорошо?» «Да, лучше, чем я предполагала». «Отлично, спасибо». И перед тем, как в трубке воцарилась тишина, Алиса услышала голос. «Руслан Александрович, для начала взгляните на эти документы». «Это Ромин голос?» — округлила глаза Алиса. «Он что, сейчас у него?»